Глава 11. Вокруг Аэла и Амазонок сгрудились почти все хранители. На чародея не обращали внимания, а он поднялся с камня и отошел на несколько шагов в сторону. Никто не видел, что в их сторону быстро плывет, как показалось бы издали, легкое облачко. Затем стала видна женская фигура в белом не то платье, не то плаще. Она снизилась и опустилась на землю в шагах в пяти перед чародеем. Переговорили коротко. Первым на нее оглянулся и засмотрелся Вилень. Банша показалась ему страшноватой в белом, как саван-платье. Рукава длинные и очень широкие. А такие же снежно-белые, словно седые волосы, распущенные по плечам и спине в знак глубокой скорби. С горядеем банши поплыла по воздуху к хранителям. Вилен тихонько подошёл к ним на полдороге, со страхом и дрожью всматривался в её смертельно бледное лицо, невероятно печальное и утончённое. Глаза трагично расширены, словно только что потеряла всю родню и смотрит на их окровавлённые трупы. Ощутив его взгляд, она повела в его сторону скорбящими глазами. Вилен сказал нервно: Не смотри на меня так. Откидывать хвост еще не собираюсь. Она покачала головой. Тебе ничто не грозит сегодня. Спасибо, сказал он с сарказмом. Я вообще-то и сам до завтра дожить собираюсь. Доживешь, заверила она и уточнила. Если не погибнешь. Милкин с силой хлопнул себя по бедру и проговорил. «Вот за что люблю предсказателей! Все говорят точно, и все у них сбывается. А что насчет завтра?» «Завтра еще не наступило», — сообщила она. «Ты не знал?» «Я удивляюсь», — ответил Милкин. «Как ты это знаешь? Ты же пророчица!» У тебя должно быть не всё в порядке с головой. У тебя тоже, сообщила она тем же ровным мертвенным голосом. А у кого здесь всё в порядке? Голова в порядке только у младенцев. Да и то таких не видела. А почему говоришь так печально? Должна быть хоть у кого-то в порядке, ответила она со вздохом. Вилен сказал почти виновато: "Прости. Нам сейчас всем хреново, потому взвинченные, злые. У меня пока нет жилища, как у большинства здесь. Но кого-то приютил Таонард, кого-то эльфийка. Только наглый и жадный гном никого к себе не пускает. Да к нему никто и не просится. Таонард пустил к себе сразу двух. Это человек хотя люди в целом в общем-то племени никчёмные и жалкие но этот лучший из них думаю приетит и тебя пока для тебя построим жилище тебе какое нужно она внимательно всматривала в его суровое скуластое лицо с острыми чертами и непропорционально тяжёлой нижней челюстью выдававшей рожденца пустыни никакого ответила она Но за приглашение спасибо. Лотер, что начал прислушиваться, как только услышал имя Теонардо, сказал настойчиво: "Без помещений ты уязвима, даже если бессмертна". "У меня нет помещений". Лотер, явно не желая расставаться с Брестедой, взял её за руку и почти насильно подтащил к банше. Наш друг Вилеин прав, сказал он. Народ осмелеет и начнут приставать с расспросами. Тебе это надо? Иные расспросы хуже смерти. Тот все, кроме меня, дураки. Спасибо, повторила она. Вы оба мужественные люди, и я вно через многие беды прошли. Если вот так бестрипетно Приглашайте банши в своё жилище. Виленн сложил руки на груди, амулеты зазвенели как медные колокольчики. "Да уж", буркнул он. "Всем нам выпало такое, что что только мы и могли пойти искать талисман". Закончил Лотер с волчьей усмешкой. "Так как?" Она не ответила. искоса поглядывая на чародея. Тот, не обращая внимания на вопросы к нему, отошел в сторону, откуда продолжал осматриваться в растущее вдали пылевое облачко. Вскоре из пыли вынурнул скачущий во весь опор всадник. Чародей дождался, когда тот окажется ближе, раскинул руки в приветствие. Всадник слез степенно. Оба сблизились, обменялись парой слов. после чего чародея указал в сторону собравшихся хранителей. Лотер вместе с Брестидой ожидали увидеть, если не чудовище, то хотя бы дряхлого седого старца. Однако рядом с чародеем идет широкий в плечах и сухощавый мужчина в расцвете лет и мужской силы. Кожаный доспех сшит так, что служит и одеждой, брюки тоже из кожи, как и высокие сапоги, а на широком поясе баклажка – для воды и пары пустых петель. Лотер расчетил, как на миг по нему скользнул острый взгляд незнакомца, и переместился на других хранителей, что позволило Лотеру рассматривать его достаточно пристально, что считается непристойностью и может повлечь вызов на схватку. Лоб тахаш высокий, что вроде бы признак мудрости. Лицо резкое, угловатое, Что-то в нем непропорциональное и неправильное. Глаза фиолетовые и с вертикальными зрачками, как у земноводных. Челюсти тяжелые, заметно выдвинуты вперед, что у людей выглядит признаком агрессии и вызова. Но у этого явно такое сложение. Лицо загорелое. На лбу круглое белое пятно. Теонарду показалось, что... что чуточку выступает над общей поверхностью лобной кости, словно там был рок, но его тщательно спилили. Этот незнакомец произнёс на ходу: "Здесь не ладно?" Голос его прозвучал не громко, но с таким ощущением силы, что велень передёрнул плечами, а рядом глухо заворчал лотэр. Шерсть на загривке обортня вздыбилась, а изо рта выдвинули сволчьи клыки. «Ты все видишь», — ответил чародей. «Это вот хранители». «Знаю», — прервал Тахаш. «Ворк, двое людей, мелкинт и гоблин, гном, огур, а вон там серая эльфийка с сихтенкой». «К Гарпе с Гаргоной прилетели. Вижу. И конь Амазонки пасется. Значит, она тоже здесь!» Вилейн, выказывая свою способность реагировать быстрее всех, сказал с вызовом. «Ты всех увидел и всех понял. И что скажешь?» «Защищать цитадель нужно», — ответил Тахаш тем же негромким, но странно мощным голосом. что задевают все струнки души. У нас нет другого выхода. Черадей улыбнулся. А Лотер сказал ревниво. Только прибыл и уже командует. Тахаш ответил ровно. Командуй ты? Но кто командует, тот и отвечает. У нас тут совместное командование, грызнулся Лотер. И пока ещё не передрались. Хотя к этому идёт, ответил Тахаш. Но драться дурно. Торнадо наконец оторвался от беседы с Хидну улыбающейся его, повернулся и сказал задиристо: "Зато как приятно. Ты чем дерёшься?" "Всем", ответил Тахаш. «За последние сто тысяч лет научился сражаться всем, но не люблю!» Торнат сказал довольным боском. «Не любишь, значит, но умею!» Ответил Тахаш и посмотрел на него в упор. «Любым!» Торнат, что заметили все, чуточку смутился. Хотя это надо уметь смутить самоуверенного гнома. делавнах и хотнул и сказал бодро: Скоро тебе придётся показать, что ты умеешь и как умеешь. Как твоё имя? Тахаш ответил равнодушно: У меня имён было столько, что нет смысла выбирать даже среди самых интересных. Я последний из моего народа, так что просто Тахаш. Других Тахашей нет. А если найдём? спросил Торнад. Я возьму любое имя, ответил Тахаш. Какое скажешь? И вообще, для тебя сделаю всё, что пожелаешь. Снова все заметили, что Торнад смутился второй раз подряд, а такое вряд ли случалось в его жизни. Извини, произнёс он уже тише. Это я сглопил. Ничего, ответил Тахаш ровно. Я давно пережил одиночество. Теперь вы все моё племя и мой род. Иначе зачем жить? Велин переглянулся с Лотером. Ворг сказал: Пойдёмте в башню Теонарда. Гарпия и Горгона. Судя по чириканью на их птичьем женском языке, устраивается на дереве или в дереве. А для нас камень надёжнее, чем дерево. Та нарчёл рядом с банши, и всё не мог отделаться от ощущения, что она вовсе не перебирает ногами там под длинным платьем. Она почему-то не сгребает мусор по дороге и даже не пригибает редкие стебельки трав, а её тело несёт словно клочок тумана. В то же время вещественно настолько, что можно потрогать. Хотя, наверное, лучше не пытаться. А Банши, что сперва медленно поплыла по воздуху следом, догнала и пошла рядом. А он все бросал на нее короткие взгляды, стараясь понять, насколько новая гостья вещественно. Иногда кажется бестелесным призрак. В следующее мгновение чувствуется плотность гранита и тяжесть целой горы. День медленно пошёл к закату. По небу над морем расплескалось золото, словно кто-то большой и могучий перевернул ведро с краской. Вода успокоилась и кажется ровным зеркалом, на котором до самых скал прочертили оранжевую дорожку. Они поднимались по ступенькам в башню, которую Тионар упорно называет замком. Он картинно распахнул перед Банши двери. Она медленно вплыла в дверной проём, повернулась в сторону кучки хранителей, где раздался встревоженный вскрик гнура. А вон там вдали ещё кто? Прямо вроде бы к нам. Тоже хранитель? Он указал в сторону леса. "Тонард буркнул. Кого там несут ещё?" Банш ответила заинтересованно: Чародей сказал насчёт Птеринга. Я о таких даже не слышала. Погоди, посмотрим. Они видели, как чародей довольно заулыбался, раскинул руки в широком жесте. Гнор, сказал он громко и с оттенком злорадства. Только без зависти, только без зависти. Гнур запротестовал. Чего бы я стал завидовать? Он усёкся, а чародей сказал с самодовольством: "Это последний хранитель. С тем осколком, что у него, талисман будет служить в полную мощь. Конечно, когда наберёт магию. Кто он? Птеренг. Ответил чародей с некой двусмысленной улыбкой. Это птеринг. Правда, не думалось, что кто-то из них Хм. Хоть им сверху видно всё, а их зрению любой орёл позавидует. Птеринг показался хранителем ещё удивительный тахаша. Тахаша одинок. Мог жить среди людей и частенько жил там. Мало чем от них отличаясь, Люди тоже разные, но птеринг. Высокий, на пол головы выше лотера. Худой, быстрый и с крупными глазами. А когда отбросил на спину капюшон, все увидели перья и красный месистый гребень от лба до затылка. Голова в один слой плотно покрыта перьями. Только крепкий птичий клюв и подбородок остались чистыми. А нежный белый пух укрывает даже щеки. от шеи до земли в длинном плаще. Но, судя по тонкой ткани, защищен достаточно крупными и плотно прилегающими перьями, что спасают не только от ветра, но и от холода. От дальних предков сохранил себе крепкий птичий клюв. Круглые глаза. Но не по обе стороны головы, как у большинства птиц. Но и не оба впереди, как у сов, а нечто среднее. Глаза широко расставлены и чуть смещены в стороны. Так что обзор у такого бойца очень хорош. Не видит разве что за спиной. Такое доступно только зайцам да вальчапам. Он чуть наклонил голову и произнёс резким щёлкающим голосом: "Кьеркегор. Меня зовут Кьеркегор. Рад сотрудничеству." Канель сказала нарочито мило мельфийским голоском. Мы тоже рады. Вам приём может показаться холодным, но ожидаем завтра нападение на недостроенную ещё цитадель. Поэтому несколько взволнованы. Мы её защитим, заявил Кирке гордоинственно. А где цитадель? Лотер сказал зло. Видите? И спалинскую кочку теонарда, закрывающую полмира, даже не заметил. Подумаешь? ответил Страг. Петухам, наверное, привычней на ветке. Вот пусть порхает канаэль. Лотер хмыкнул, указал взглядом на эльфийку, что вместе с Селиной что-то очень живо обсуждают с гарпией и горгоной. «Женщины! Кто сказал, что бывают разные? Посмотри на них! Ты замечаешь между ними разницу? Вот и я не вижу!» «О-о-о!» — сказал Киркегор бодрым голосом. «Это даже лучше, чем я ожидал!» Он быстрыми шагами направился в сторону собравшихся вокруг Кайонель женщин и рассматривающих его во все глаза. А лотер сказал саркастически. «Как вижу, торнат от зависти готов сам обрасти перьями. Хотелось бы на такое посмотреть», — пробормотал Гнур. «Может, как-нибудь в перьях вывалим? Если сперва обмажем медом, торнат в них будет еще важнее». А чародей проводил Птеринга долгим взглядом. которым неудовольствие странно смешалось с восхищением. «Удивительный народ!» — сказал он. «Живут на вершинах гор, куда не добраться ни зверям, ни людям. Издавна посматривают на то, что внизу. Много знают как о людях, так и о других расах». «На вершинах гор у них и гнездилища?» — спросил Страк. Чародей кивнул. Не совсем на вершинах, но близко. Там достаточно пещер, но птеренки устраивают гнездилища, как ты и говоришь, и на открытых небоместах. Хотя это давно уже не гнездилище, а просторное и уютное жилище. Страк пнул камушек у носка и сказал медленно. — Эти тролли, да гоблины, не доберутся, как и гномы, а люди сумеют. «Ктеринги не выносят чужих рядом», — предупредил чародей. «Придется выносить», — обронил строк меланхолично. «Или не жить». «Люди, как тут все твердят, не мудрые гоблины. Мы молодая раса, а это значит, у нас все просто». «И быстро», — добавил Вилейн с иронией. «Без мудрства они». «Мудрствование!» — согласился Страк. «Шаг к увяданию!» Теонард отступил от входа во внутрь башни. Его гостя проплала мимо, почти не касаясь пола. Она подняла на арбалетчика тяжелый, как гора взгляд. Тот сглотнул, но сделал вид, что совершенно не страшится новой хранительнице. «Нижний этаж заняли Страк и Лотар». — предупредил он. — Так что нам лучше подняться вверх. — Прекрасно, — ответила Банши. — Обожаю старинные башни. Винтовые лестницы, заросшие паутиной, потайные переходы,